Глава 13. Крутой поворот — не то, что нужно девушке. Я задумалась. Это может быть связано с моим отцом или делами города? Кто знает? Сунь-Ань пожала плечами. Среди жителей много волнений, и кто воду мутит, неясно. Возможно, чародей. Они любят смуту навести. А может, он здесь проездом и не имеет никакого отношения к тревогам города. «Ты еще что-то узнала?» «Узнала». Сунь-Ань замешкалась с ответом. Я с удивлением посмотрела на наемницу. Обычно она сразу принимала решение, говорила сухо и четко, а если считала, что мне не следует что-то знать, то просто равнодушно молчала. «Что такое?» Сунь-Ань мрачно посмотрела на меня. «Здесь чувствуется запах морских драконов». Не просто кого-то из западного царства, а именно драконов. И на твоем отце тоже. Так, что-то происходит? Неужели отец впутался сам и впутал город в заговор? Да еще и с главным врагом царя Шеня, за которым его дочь замужем. Это было странно. Отец всегда руководствовался логикой и безопасностью, что ему такого могли предложить, что он пошел поперек своих убеждений. А не прогуляться ли мне самой в город, решилась я. С ума сошла. Анна половину вылез из моего рукава. От возмущения его пузика забавно тряслось, а гребень попеременно вздымал и опускал кончики. Госпоже, гулять по улице не положено. Вот теперь сунь Ань была, как всегда, предельно лаконична и суха. Они были, безусловно, правы. Но кто, как не я, смогу разобраться в том, что происходит в городе, который я так хорошо знала? Все тут, и дома, и улицы, и сами люди были знакомы мне с детства. Фан, а ты сможешь сделать так, чтобы я не привлекала внимания? Как-то менее заметной стала. Дракончик сурово посмотрел на меня и тяжко вздохнул. Попробую сделать так, что внимание людей будет рассеиваться при виде тебя. Но при прямом контакте они тебя все равно узнают. Узнают? Да, но потом забудут, как только ты отойдешь от того, с кем говорила. Ты как бы выветришься из его памяти. Хорошо, это то, что нужно. Утром следующего дня Сунь Ань помогла мне одеться в более скромную одежду. Платье простой горожанки. Килан мы не стали звать, так как если тут замешаны морские драконы, вряд ли она будет на нашей стороне и я вышла в город. Чувствовала ли я себя под защитой? Даже более чем. Сунь Ань еще большей тенью, чем я сама, следовала за мной, а в рукаве у меня прятался хранитель. Никогда еще в своей жизни я так не гуляла по улицам родного города. Но несмотря на охрану, несмотря на все подозрения, я была рада выбраться и просто пройтись. Погода стояла хорошая, солнце ласково пригревало, Кривая улочка, по которой шла, должна была, как я помнила, меня вывести на рыночную площадь, где, как не там, можно собрать все новости и сплетни. Я вынырнула из-за крутого поворота, как столкнулась лоб в лоб с каким-то неприятным типом. Тип был молод и одет не как принято в арнаде в цветной кафтан, а напротив, в южный шелковый халат, причем без положенной рубахи, а просто на голое тело. Как поняла, что кроме халата на нем ничего не было? А он вовсю светил голой грудью в небрежном запахе этого самого халата. Рыжие волосы, хотя и были забраны в хвост, торчали во все стороны. Было такое впечатление, что он только что сбежал с постели, где явно был не один, судя по блудливым зеленым глазам. «Вау, какая птичка мне попалась!» Этот радостный возглас Птипа сопровождался мгновенной попыткой меня облапать. «Пустите!» — просопела я, стараясь держаться подальше от его полуоголенного тела. Но хватка парня оказалась на удивление крепкой. «Милая горожаночка!» — счастливая ухмылка не сходила с его лица. Я, конечно, могла бы позвать Сунь Ань или позволить Фану его превратить во что-нибудь мерзкое, но решила обойтись своими силами и резко ударила наглеца по щиколотке. Мерзавец вскрикнул и отпустил меня. «Ух, какие мы суровые!» Вскрикнул он, хватаясь за ногу, но при этом злости в его тоне не было, скорее азарт. Мне же некогда было разбираться с ним, и я просто побежала дальше, пока не вышла на рыночную площадь. Рыночная площадь место, где я провела свою юность. Я с удовольствием смотрела по сторонам, с радостью вдыхала запахи. Свежую выпечку только доставили, и ее аромат кружил голову. Я сразу вспомнила, что забыла позавтракать, и накупила нам румяных хрустящих пирожков. Были тут и с персиком, и снежной курочкой. Мне досталась парочка сладких, сунь Аню хватила один с курицей. А остальные шесть мгновенно смел Фан, не постеснявшись вылезти ради такого дела. Прогулка приобрела приятные и сытые черты. Но теперь захотелось пить, и я пошла искать чайную. По дороге обращала внимание и на товары, и на самих торговцев. Ничего особенного или странного не было. Народ весело толпился, как всегда бурно торговался, восторгался и ругался. Умилили меня сувенирные лавки, где вовсю уже продавались маленькие куколки в золотой одежде и в короне из радужных камней. Как быстро мастеровые сориентировались и нашли, на чем еще заработать. Обнаружила я там и парочку дракончиков — белого и черного. Не удержавшись, прикупила их по несколько штук. Будет чем порадовать знакомых в гареме, да и над самими принцами приятно посмеяться будет» чайную, которую я искала, нашла на прежнем месте. Тут почти ничего не изменилось. Только занавесы на открытой веранде из прежних алых стали золотыми. В городе вообще было много золотого цвета в декоре. Видимо, так они демонстрировали свое мне почтение. Или просто хвастались женой дракона. Забавно. Устроилась за небольшим столиком прямо на втором этаже веранды. Это давало возможность побыть в одиночестве. Сонь-Ань сделала вид, что исчезла, и в то же время наблюдать за лавками и народом на всей площади. Чай тут подавали заваренный по всем правилам, а значит, очень вкусный. Чайная это всегда была популярной, лучшее место для ведения переговоров и заключения сделок. Вот и сейчас, несмотря на раннее утро, тут уже было много народу. Дела никогда не спят как любили говорить горожане. Чай подали довольно скоро, и я наслаждалась и им, и видом, когда ко мне внезапно подсели. Это был тот же рыжий парень, с которым я столкнулась на повороте, с той лишь разницей, что теперь он был прилично одет. А его рыжие кудри причесаны, и их придерживала лента, повязанная через лоб. А вот и миленькая горожаночка. Могу угостить вас прекрасное создание. И улыбка такая, что солнце должно померкнуть в сравнении. Благодарю, но мы не знакомы с вами, так что я сама себя угощу». «Так в чем проблема? Давайте знакомиться. Я Тар-Архен, купец из царства Таньши. А я, милая горожаночка, которая не хочет с вами знакомиться. Будьте так любезны и покиньте мой столик». «Ах, какая вы недружелюбная!» Несмотря на его усмешку и явное желание продолжить, парень послушно встал и вышел с веранды во внутренний зал. Возможно, там он и сидел до того, как заприметил меня. Не может же быть, что он специально следил за девушкой, с которой случайно столкнулся. Знакомы мы не были, чтобы он за мной как за знатной госпожой охотился, а внешность моя не столь ошеломляющая, чтобы, едва увидев, мужчины хвостом за мной бегали». Но сидеть в одиночестве мне долго не пришлось. Вскоре ко мне подошел мужчина, и на этот раз хорошо знакомый. Купец Хентар из Восточной торговой гильдии. Мы с ним заключали три весьма выгодные для нас обоих сделки. Причем он как раз и был тем, кто в мои 16 лет помог мне наладить связи с Морской Западной гильдией. Связи в торговом деле не просто важны, это главное, если хочется достичь успеха. А Хентар, по сути, стал для меня наставником в этом деле. Был он мужчина серьезный, зрелый, по слухам даже женатый, но тут уж точно было неизвестно. Оно и правильно. Когда человек постоянно в разъездах, многое может случиться. Бывало, семьи купцов-разбойники для выкупа похищали. «А далее?» — радостно поприветствовал он меня. «Или сейчас тебя нужно называть младшая пятая супруга?» Его глаза хитро блеснули. «Нужно», — вздохнула я, поднимаясь для приветствия. «Но буду благодарна тебе, Хинтар, если ты будешь звать меня, как и прежде». «Не загордилась?» — одобрил он, присаживаясь ко мне за столик. «Было бы чем гордиться», — недовольно фыркнула я. «Да, гаремная жизнь не для тебя», Купец бросил на меня острый взгляд. «Я был против, когда узнал, что тебя сосватали, но уже было слишком поздно, чтобы что-то предпринимать». И правда, Хентар во время всей этой свадебной истории находился с караваном далеко в северных землях. Я задумалась, посвящать или нет купца и бывшего наставника в свои планы на будущее. С одной стороны, он мог бы мне пригодиться, с другой — это было рискованно и для него, и для меня. Решила обойтись полунамеком. «Возможно, скоро я что-то смогу изменить в своей судьбе». И снова пристальный и понимающий взгляд. «Будь осторожна, Адалия», — он помолчал. «Будь осторожна, чтобы ты не задумала, и будь осторожна здесь, в Арнаде». «Мне кажется, или тут что-то происходит?» «Не кажется. Поэтому не гуляй просто так, да и вообще». «Лучше тебе уехать из города и побыстрее». «А можешь сказать, что именно происходит?» Я сделала голос тише и едва слышно прошептала. «Это связано с морскими драконами?» Хентар отвернулся. Его взгляд был направлен в сторону площади. Явно думал, стоит ли говорить все, что он знает, или хотя бы часть. Мне давно была известна эта его манера, и я не торопила. Как он решит, так и будет. В любом случае, для меня это лучшая возможность узнать правду о родном городе. Я тоже посмотрела на площадь. Людей прибавилось еще больше, и торги, и сутолока усилились. Вот какой-то мужчина в красно-синем кафтане громко кричит на мальчика-слугу, заваленного мешками с товарами. Вот столько знатных женщин окружили лавку с украшениями, а вот какой-то человек машет мне фигуркой в золотом, взятой в сувенирной лавке. «Знаешь, Адалия?» Начал хентар, и в этот момент, когда я повернулась к нему выслушать, что он скажет, раздался взрыв. Грохот был такой, что уши заложила, Пол под ногами дрогнул, и я полетела вниз. Перед глазами все мелькало. Я успела только подумать про Фана, как мое сознание начало меркнуть. Последнее, что увидела, были блудливые зеленые глаза того странного рыжего парня.